Глава 8. Я зашла в комнату и, положив сумку на тумбочку, присела на краешек постели. Только что полученная информация просто в голове не укладывалась. Откуда ректор узнал мое настоящее имя и кто мой отец? Возможно, господин Дарсон получил весточку от моих родителей? Ну нет, быть такого не может. Ведь, по сути, они сами настаивали на полном инкогнито. И вдруг изменили свое решение? Что-то мне совсем в такое не верилось. Но это ладно. Мало ли, какие у господина Дарсена имелись источники. Он все же не последний человек в королевстве. Поражало другое. Откуда ему известно о том, что мой отец – хранитель мира? Да даже его величество об этом даже не догадывается. И если господин Дарсон в курсе настоящего положения дел, то не удивлюсь, что он также знает, к какой расе мы принадлежим». Да уж, ректор озадачил, так задачил. Сказать здесь просто нечего. «Мина!» – позвала я тыквочку. «Ты снова не в настроении?» Мина выбралась из-под подушки и прыгнула на мои колени. Ее смешная мордашка сморщилась. «Рассказывай, что опять случилось? Ректор не отдал документы?» «Не отдал», – задумчиво ответила я, а потом взглянула на тыквочку. «Он все знает». Я замолчала, не представляя, как преподнести ей новости, и опасаясь паники. «Ну что, мне теперь из тебя клещами слова вытягивать?» – заворчала она. «Раз уж начала, то договаривай!» «Господин Дарсон знает, что в моем кураторе запечатана тьма. Вздохнув, начала я. Именно поэтому Кориастель Реджин здесь. В стенах Академии меньше вероятности, что тьма вырвется. Но это еще не все, Мина». Он знает, что Куратор наградил меня брачным клеймом, понимаешь? И утверждает, что если я сбегу из Академии, то драконья сущность Кориастеля Реджина проснется и уже ничего не будет сдерживать тьму. Я просто оказалась за подне, а от родителей так и нет известий. «Так, выше нос!» – Мина, заставив меня вздрогнуть. «Не думаю, что ректор стал бы врать. А значит, дела обстоят так на самом деле. Поэтому мы останемся в Академии». По крайней мере, пока твои родители не вернутся. А там-то Гарсиере все решит. Просто нужно немного потерпеть, девонька». «Но это еще не все», – припечатала я. «Откуда-то ректору известно мое настоящее имя и что мой отец – хранитель мира». «Интересно», – спрыгнув на пол, Мина задумчиво нахмурилась. «А тебе не кажется, что ректор этой академии знает слишком уже много для своего статуса?» Прищурившись, спросила она. «Можно было бы подумать, что Койн проболтался. Но мальчишка ничего не знает о хранителе. Тогда откуда ректору это известно? Мне кажется, Тиана, что господин Дарсон не совсем тот, за кого себя выдает». Я тоже об этом подумала. Но не знаю, как выяснить, кто он на самом деле и кто посвятил его в секреты нашей семьи. А узнать надо. «Хорошо, я попробую обратиться к предкам». проворчала Мина. «Не факт, конечно, что они откликнутся, но попробовать стоит». А потом строго на меня взглянула. «Пока меня не будет, постарайся ни во что не ввязываться. Я постараюсь скоро вернуться». Как только я кивнула, свет в глазах Мины угас, а тыквенный сосуд снова стал неодушевленным артефактом. После того, как Мина отправилась в измерение предков, усталость снова обрушилась на меня, словно лавина. Видимо, действие снадобья, которое дал мне магистр Лоис, заканчивалось. Я бы и рада была бы поспать, но конспекты по истории и теории боевой магии никто за меня не напишет. Поэтому я выпила еще снадобья и отправилась в душ. Стоя под теплой струей воды, я все никак не могла отделаться от мыслей о Кориастеле Реджине. Я не понимала, почему его дракон выбрал именно меня. Ведь я принадлежу совсем к другой расе. Хотелось бы, чтобы все оказалось ошибкой. Но Климу здесь, на моей груди. А я все еще не знаю, как от него избавиться. Впрочем, стоит признать, что Кориастель Реджин чертовски красив. Каждая вторая девчонка в академии на него заглядывается. Вот только характер моего куратора оставляет желать лучшего. Обмотавшись полотенце, я вышла из душа и ошарашенно застыла. Кориастель Реджин! Он был здесь, в моей комнате, и смотрел на меня оценивающим взглядом. Вцепившись в полотенце, я попятилась назад и попыталась закрыть дверь, но вдруг поскользнулась на мокром полу и, нелепо взмахнув руками, полетела затылком вниз. Полотенце упало на пол, и я бы последовала за ним, не подхвати меня в последний момент сильные мужские руки. Инстинктивно обхватив плечи куратора, я поймала его взгляд. Обычно синие глаза теперь потемнели так, что их полностью заволокло мраком. Темная аура снова разрушила щит. и обрела свободу, клубясь за спиной мужчины зловещим облаком. Жуткое зрелище. «Вы... вы что здесь делаете?» Слова давались трудом. «Почему вы отсутствовали на утренней тренировке?» Хрипло ответил он. Я ощущала на своей щеке его горячее дыхание, от которого сердце заходилось в безудержном ритме, а по телу пробегала холодная дрожь. «Прекратите так на меня смотреть!» выдохнула я. «Это неприлично!» По-моему, здесь неприлично все. И только сейчас я осознала, что нахожусь в его объятиях, полностью обнаженная. Я покраснела и сильнее прижалась к мужчине, понимая, что если его оттолкну, то он точно увидит меня, в чем мать родила. А такого стыда я просто не вынесу. Видимо, он понял мой маневр и решил все-таки сжалиться. Неохотно прикрыв глаза, он разжал объятия и отвернулся. Воспользовавшись моментом, подхватила полотенце и скрылась в душевой. Подперев дверь спиной, я пыталась хоть немного успокоиться и унять безумно колотящееся сердце. «Дорогая Тиана!» Послышался из-за двери мягкий бархатистый голос куратора. «Я пришел с вами поговорить, и никуда не уйду, пока этот разговор не состоится». «Чертов Реджин, неужели не понимает, что после того, что сейчас произошло, я ну вот совсем на разговоры не настроена? Он мог бы тактично покинуть комнату и перенести разговор на потом». Так поступил бы любой джентльмен. Вот только мой куратор таковым не являлся. Я жду. Но терпение имеет свойство заканчиваться, адепт кариен. Прошипев проклятие, я накинула халат и потуже завязала пояс. Видимо, придется все-таки поговорить, раз нет иного способа избавиться от куратора. Как только я вышла из душевой, мужчина усмехнулся. «Без халата вам значительно лучше», – констатировал Реджин. Он все же успел все разглядеть. От этой мысли я снова залилась краской, но глаза не опустила, продолжая с вызовом смотреть на ненавистного мужчину. «Вам не хватает такта?» Холодно ответила, скрестив руки на груди. «Так что вы хотели?» «Я слушаю». Несколько секунд он молчал, а потом выдал. «Прекратите играть роль хозяйки положения. Печать на вашей груди позволяет мне не только знать, где вы находитесь, но и чувствовать ваши эмоции». И вы сейчас испытываете неловкость и смущение. Но эти чувства – ничто, по сравнению с ненавистью, которую вы ко мне питаете. Я молчала, не зная, что сказать. Слова просто застряли в горле. Реджин и так зашел слишком далеко, а теперь я узнала, что ему не только известно о каждом моем шаге, но он еще и чувствует все мои эмоции. От этого стало противно. Злость с черной волной затмевала сознание, а между пальцами засверкали электрические разряды. и лишь огромным усилием воли я сдерживалась, чтобы не запустить в Куратора молнией. «Вы негодяй!» В конце концов прошептала я. «Я знаю», — поморщился Реджин. «Но все же считаю, что вы должны знать об особенностях печати. Так будет честнее». «Да ладно!» — иронично улыбнулась я. «Вы вдруг вспомнили о честности?» «Однако это не отменяет тот факт, что вы намеренно пропустили занятия по боевой подготовке». Проигнорировал он мой выпад. На моих занятиях вы присутствовать будете, хотите того или нет. Терпеть прогулы адептов я не намерен. Поставив меня перед фактом, Реджин вышел. Я быстро закрыла за ним дверь и, переодевшись, села за конспекты. Вот только сосредоточиться на них толком не удавалось. Дописав материал по истории, я устало вздохнула. Теперь надо было раздобыть конспект по теории боевой магии. Вот только где... Элиса, как и хотела, поступила на факультет стихийников. Ниди учились на лекарей. И, соответственно, на лекции теории боевой магии им делать было нечего. А больше ни с кем со своего курса я познакомиться не успела. Вот так и получается, что завтра я точно получу неуд. Расстроившись, я решила немного отдохнуть. А уже на ужине попросить у кого-нибудь из одногруппников конспект. Не факт, конечно, что дадут, но попытаться стоит. От неожиданного стука в дверь... Я вздрогнула. «Ну, кого там еще принесло?» Тоскливо взглянув на кровать, я все-таки впустила неожиданную посетительницу. «Ну так что? Не надумала с нами прогуляться по городу?» В комнату вошла Элиса. «Ну же, Тиана, хватит сидеть в комнате. Никто ведь тебя за ее пределами не съест. Съездим, развеемся, прикупим себе обновок. Почему нет?» «Элиса, я бы с радостью, но мне еще надо найти конспект по боевой магии. И переписать». Вздохнула я. «И, если честно, обещаю, что найду тебе нужные конспекты», – улыбнулась подруга. «Собирайся скорее». Раз уж Алиса вызвалась помочь мне найти конспект, почему бы действительно не съездить в город и не купить себе новое платье взамен тому, которое порвалось во время неудачного штурма забора? А еще было бы неплохо зайти в какое-нибудь кафе. «Ну так что?» «Ладно, ладно». Наконец, сдавшись, взмахнула я руками. «Подожди немного, я сейчас». Быстро собравшись, я схватила кошель с золотыми и вышла в комнату. Что ж, после недавних событий мне действительно было необходимо немного развеяться. Иначе просто сойду с ума. Оказалось, что Элиса вызвала экипаж. Ниди и Веста уже сидели в карете и что-то оживлённое обсуждали. «А вы слышали новость?» Восторженно поинтересовалась Ниди. «Койн расстался со своей стервой. Теперь первый парень Академии снова свободен». «Эта истеричка закатила скандал, представляете?» Подхватила Веста. «Наконец-то он разглядел в ней змеюку». Элиса мечтательно прикрыла глаза и слегка улыбнулась. Видимо, радовалась неудаче Ории, которая буквально сегодня ей угрожала и пыталась проклясть. Что ж, я не осуждала подругу. Блондинка действительно не заслуживала такого парня, как Коин. Не знаю почему, но раньше я не замечала в нем мужчину. Он был просто верным другом. который всегда мог выслушать и поддержать в трудную минуту. Но после того, как он начал встречаться с Орией, я вдруг поняла, что он мне дорог не только как друг. Да, я ревновала его к блондинке и очень болезненно переживала их связь, но почему-то я не могла в этом сразу себе признаться. «Так ей и надо, может, спеси поубавятся», донеслись до меня слова Ниди, вырвав из раздумий. «Тиана, а ты тоже по магазинам или просто за компанию?» Неожиданно она обратилась ко мне. «Хочу купить новое платье», – я плечами. «Надеюсь найти какую-нибудь мастерскую с уже готовыми изделиями». «Найдем», – махнула она рукой. «Все-таки прилён, не маленький городишко. Здесь можно найти все, что угодно». Наконец мы въехали в город. По обочинам тянулись узкие цветные клумбы, разделяя проезжую дорогу и мостовую. Белые двухэтажные дома с разноцветными крышами – Выглядели ухоженно. Почти возле каждого здания росли аккуратно подстриженные деревья. Мода здесь была почти такая же, как и в столице. Разве что раскраска платьев была не столь яркой. Но это как раз и неудивительно. В провинциях всегда, в первую очередь, предпочитали практичность. Элиса постучалась в стенку кареты, требуя остановки. Экипаж замер возле красивого трехэтажного здания с голубой черепицей и роскошной лепниной. На большой резной вывеске виднелась надпись с золотыми вензелями «Мастерская госпожи Ирен». «Вроде здесь уже готовые платья», расплатившись с извозчиком, сказала Элиса и скептически изогнула бровь. «Ну что ж, посмотрим». Внутри мастерская оказалась не такой роскошной, как снаружи. Обычные беленые стены кое-где украшали плетущиеся растения да посеребренные подсвечники. С потолка свисала скромная стеклянная люстра. Пол был выкрашен в ярко-красный цвет. Справа стояла вешалка с платьями, слева три манекена с шикарными женскими нарядами. «Я могу чем-то помочь?» Из примерочной вышла худенькая женщина лет пятидесяти, в строгом сером платье. Уже тронутые сединой волосы были собраны в толстую, тугую косу. «Нужно повседневное платье», – произнесла я, подходя к вешалке. «Есть что-нибудь подходящее?» «Есть, госпожа. Сейчас покажу ваш размер». Женщина вытащила из ряда с одеждой несколько серых и темных платьев. «Возьму это», – указала я на темное платье с красивой золотой вышивкой. «Упакуйте, пожалуйста». «А мне это». Ниди тоже присмотрела себе обновку. Расплатившись за покупки, мы вышли из магазина и уже собрались зайти в ближайшее кафе, когда я вдруг услышала свое имя. Оглянувшись, я с удивлением увидела Койна. который уверенно шел к нам в сопровождении двух одногруппников. От его прищуренного взгляда стало не по себе. Я отвернулась, обида на парня так и не прошла. По крайней мере, пока разговаривать с ним не хотелось. «Всем привет!» — хмыкнул Коин. «Не ожидали вас здесь встретить?» «Но встреча приятная!» — улыбнулась Элиса. «Я так и не успела тебя поблагодарить за сегодняшнее. Если бы не ты...» «Забудь!» — поморщился парень. Итак, знакомьтесь, Варам и Халим. Более внимательно взглянув на друзей Койна, я только сейчас заметила их схожесть. Несмотря на то, что один являлся блондином, а другой брюнетом, у обоих были темные глаза, прямые носы и волевые подбородки. «Девочки, я украду у вас Тиану», – как ни в чем не бывало, заявил Койн. «В академию провожу ее сам». Не успела я возразить, как меня уже подхватили под руку и потянули в обратном направлении. За спиной послышались смешки парней и перешептывания подруг. «А как же Ория?» Не глядя на друга, поинтересовалась я. Ей явно не понравится, что ее парень гуляет с другой. «Прекрати!» – он дернул щекой. «Вся Академия уже знает, что мы расстались. И для тебя это тоже не секрет». «Ну да, теперь можно», – саркастично протянула я. Я вроде уже объяснил причины своего поведения. Но легче от этого не стало. «Тиана, послушай. Он резко остановился и заставил взглянуть в глаза. «Мне жаль, что так получилось. Но я не хочу тебя терять. Я...» Внезапно он осёкся и отвёл взгляд, но я успела заметить в его глазах грусть. «Договаривай». Я коснулась его плеча, пытаясь поддержать, внезапно забыв про обиду. «Не всё так просто. Просто не отталкивай меня. Ты мне нужна». «Хорошо. Не хочешь говорить – не говори». Пожала плечами. «Тогда хоть скажи, куда мы идём». В ресторацию. Он бросил на меня озорной взгляд. Буду пытаться загладить свою вину. Завернув за угол, мы оказались на площади с аккуратными клумбами, резными скамейками и коваными фонарями. Мое внимание сразу привлекло белое здание с мраморными ступенями и огромными колоннами. По большой передней лестнице через шестиколонный ионический фронтон мы поднялись в главный двухэтажный зал. Из этого зала, имеющего хоры для музыкантов, Множественные двери вели в буфет, дамскую и мужскую комнаты, в бильярдную и танцевальное помещение. Основной же зал был хорошо освещен, красиво и со вкусом обставлен аккуратными круглыми столиками и резными стульями. Сядем возле окна. Коин подвел меня к столу и галантно отодвинул стул. Чего бы тебе хотелось, Тиана? Чего-нибудь сладкого? Пожала я плечами просматривая меню. Можно шоколадное пирожное. Только десерт? И загнул он бровь Я не голодна пожала плечами. Позвав официанта коин сделал заказ и откупорил бутылку красного вина За примирение отсалютовав мне бокалом, он осушил его до дна. Я кивнула и тоже пригубила вина и тут же поперхнулась, стоило увидеть, как в зал входит мой куратор. Но куратор был не один, а сопровождал темноволосую женщину, красивое лицо которой показалось мне смутно знакомым. Вот только я никак не могла вспомнить, где ее уже видела раньше. Откашлявшись, я пригубила еще вина и поймала на себе обеспокоенный взгляд Койна. Он сидел спиной к выходу и пока не заметил, кто зашел в ресторацию. И я была этому рада, иначе не смогла бы избежать вопросов. «Все в порядке», – попыталась я улыбнуться, вот только улыбка вышла натянутой и неестественной. Вряд ли ему понравится, что наш вечер закончится прямо сейчас. Потому что оставаться в ресторации, зная, что за одним из столиков сидит коррест или Реджин, я не собиралась. Даже если это просто стечение обстоятельств, и Реджин пришел сюда только для того, чтобы поужинать с новой пассией. «Коин, ты извини, но мне срочно нужно в академию. Проводишь?» «Что случилось?» – прищурился он. «Ну вот и что ему сказать? Что Куратор имеет на меня виды, и что я ношу его брачную печать?» «Сомневаюсь, что Коин воспримет это спокойно». Но хуже всего, что я не знала, какими могут оказаться последствия, если мы останемся в этом зале. Я тут вспомнила про конспект по теории боевой магии. Жало от волнения салфетку. Плохое предчувствие все усиливалось. Сковывало холодом сердце. Проблема в том, что я пока даже не знаю, где его раздобыть. Думала спросить у кого-нибудь на ужине, но если мы не поторопимся, то точно не успеем. — Не вижу проблемы, — хмыкнул он. — Будет тебе конспект? Это не повод отказываться от любимого пирожного. Этот вечер наш, Тиана, не стоит забивать себе голову учёбой. По крайней мере, сегодня. М да уж, к такому повороту я оказалась не готова. Какой ещё предлог выдумать, чтобы покинуть ресторацию? Мельком я взглянула на Реджина. Глаза мужчины быстро заполняла тьма. Лицо казалось вырубленной, из скалы маской. Ещё немного, и события завертятся бешеным круговоротом. А остановить их будет невозможно. Коин проследил за моим взглядом и зло прищурился. Кулаки парни с хрустом сжались. «И все-таки пойдем». Я встала, подхватила сумку и, не дожидаясь друга, направилась к выходу. Коин поймал мою руку, но не стал останавливать. Вместе мы спустились по лестнице и вышли на площадь. И лишь когда немного отошли, решил потребовать объяснений. «А теперь рассказывай, что случилось. Ты уходишь из-за верно? Неприятно видеть его с другой женщиной?» «Ты что такое несёшь?» – ошарашенно спросила я. «Да нет же, я ухожу, потому что прекрасно знаю, какой силой обладает Реджин, и не хочу его лишний раз провоцировать. С первого дня, как ты в Академии, Кориастеди Реджин не сводит с тебя глаз». Печально усмехнулся Коин. Не думал, что он сможет так быстро завоевать твоё сердце. «Коин!» Я хотела возразить, но осеклась, заметив, как Реджин спускается по ступеням ресторации и направляется в нашу сторону. Внезапно брусчатка под ногами дрогнула и сначала просела. Я едва удержалась на ногах, ошарашенно глядя, как в нескольких шагах от меня камни резко устремились вверх, словно внезапно растеряв собственный вес, а потом, замерев на мгновение в воздухе, закружились в чудовищном водовороте, образуя огромный портал.